Глава пятнадцатая. «Какая мощь собралась!» — с гордостью взирал на проезжающую мимо нас колонну бронетехники генерал Разумовский. «Я не знаю, на что надеются свии, но этот поход они запомнят надолго. Князь, как вы считаете, враг сразу же выбросит белый флаг?» «Нет. Свии дадут нам бой, перед этим стараясь нанести максимальный урон». Поэтому, генерал, заранее озаботьтесь порядком передвижения колонны в лесной местности и хорошей разведкой окрестностей. Да кто сможет противостоять такой армии? Не верю я в воинские умения северян. Я вас уверяю, князь, враг побежит, только увидев мощь нашей армии. Генерал не участвовал в битвах со свеями и слабо представляет их возможности. Наверное, думает, что нам будет противостоять кучка варваров с холодным и ручным огнестрельным оружием. Посмотрим, как он заговорит после первой серьезной битвы с участием шаманов и хускарлов. Хотя, стоит признать, силу мы собрали грозную, даже без дополнительного рекрутского призыва и принятия новых законов советом кланов. Никогда до этого момента кланы Российской империи не собирались в полном составе для участия в совместном походе. От множества различных гербов на боевых машинах и шевронах бойцов ребило в глазах, Правда, молодой возраст бойцов сразу бросался в глаза. После подавления мятежа клановые дружины были обескровлены, но на место выбитых вставали новые ратники и ведали Опыт – дело наживное. На войне новобранцы порой очень быстро превращаются в ветеранов, если смогут выжить после первого боя. Имперские полки в основном сохранили свой старый состав, кроме Западной и Восточной армии. Особенно выделялась Южная армия, что красовалась на камеры, уверяя всех в своей высокой выучке и боевой подготовке. Генерал Мансуров надеялся заслужить дополнительные баллы в обществе после завершения похода, чтобы занять вакантное место маршала. Скорее всего, должность будет ликвидирована, но военные пока об этом не знают. Внешнеполитическая обстановка позволяла Российской империи побрецать оружием. Демоны рубились с орденом, А Германская империя надолго займется подавлением крестьянского бунта. Даже Сёгун Ямато решил пойти на уступки и заключить долгожданный мир. Архилич сделал свое дело, и теперь для него надо будет найти новое задание, чтобы не пересекался лишний раз с личами Загорского. Дорогие телезрители, у нас с вами есть прекрасная возможность узнать последние новости с первых уст от командующего Южной армией генерала Мансурова. «Господин генерал, как проходит Великий поход? И как вы оцениваете противника?» Молоденькая журналистка активно строила глазки генералу. Обстановка стабильная, как и планировалось Генштабом Империи. Враг отступает под нашим натиском. «Великий поход на север». Именно с такими словами журналисты вещали со всех телеэкранов. Даже самые одиозные личности имперской части Паутинки в этот раз поддержали народный гнев. Небольшой конфликт на границе — вылился в масштабное патриотическое движение. Я примерно догадываюсь, кто изо всех сил раздувал костер праведной ярости в сердцах людей. Тайная канцелярия так полностью и не вышла из тени, но до сих пор значительно влияла на все процессы в стране. «Скоморох!» — скривился генерал Разумовский при виде главного конкурента. «Я вот думаю, атака сверху!» — прокричал кто-то из святых генерала, первым увидев приближающиеся на небе точки. Падающие на головы кислотные бомбы, уже привычная для нашего мира проблема, как ранее были аномалии. Точность снарядов была низкая, а плотное построение в походном режиме мы не использовали, поэтому ущерб был минимальный. Что не скажешь про десантные капсулы с химерами. Раскрываясь словно цветок, они выплескивали десятки крупных и сотни более мелких существ, у которых была лишь одна цель — убить. Трехметровые кошки, бронированные рептилии, ядовитые пауки и множество иных тварей перед смертью пытались забрать с собой как можно больше врагов. Химеры были живучи и эффективны, но аномалия приучила людей бороться с подобного рода чудовищами. Все это наводило меня на мысль, что Асурам просто не повезло с выбором мира. Асуры не стремились больше захватить штурмом весь мир. Они полностью сконцентрировались на плацдарме в бывшем королевстве франков. Также приходили страшные новости с родины Акауана. Неведомые твари полностью уничтожали поселение, забирали с собой всех людей и скрывались в ночи. Среди населения распространялась паника, и верховные жрецы на некоторое время забыли про свои вечные дрязги, чтобы дать отпор врагу. В общем, последователи жизни, несмотря на определенные неудачи, держали наш мир в напряжении и копили силы для решающего броска. Чуть больше тысячи химер для армии не проблема, тем более нападение происходит далеко не в первый раз, и порядок действий давно отработан. Вспышки пламени, искры молнии и сталь клинков владеющих легко уничтожали твари. А нежить выступала той силой, что старалась принять на себя основной удар химер. Даже размяться не успела. Вся надежда, что свией порадует достойной битвой. А ты все переживаешь о своей монашке? — спросила Кристина, ревностно наблюдая за окружающими меня паладинами смерти. — Не переживай, Афанасий не подведет. Картинка, показанная моим мертвым слугой, оставляла после просмотра больше вопросов, чем ответов. Величественный замок в окружении высоких гор, несомненно, производил впечатление, как и многочисленная охрана рыцарского ордена. К тому же территория, где находилась роза, была освещена и недоступна для нежити, Призрак больше не мог наблюдать за девушкой и едва успел уйти до полного развоплощения в ходе молитвы светлых жрецов. Розе точно ничего не угрожает в стенах замка. В этом я не сомневаюсь. Жрецы с удовольствием режут всех, кто не с ними, но владеющих силой света не трогают. Великой силе, или как его еще чаще называют, единому богу, не нравится терять своих адептов. И все же что-то не давало мне покоя. Какая-то мысль о подставе и чужой игре мелькала рядом, но я никак не мог ее ухватить. Чтобы себя успокоить, пришлось отправить живых разведчиков во главе с Афанасием. К сожалению, суккубы здесь тоже не помогут. Надеюсь, ему хватит уманю лезть самому в замок. Тьма не поможет Афанасию при столь ярком свете. Поход продолжался, и вскоре наша часть войска вошла в небольшой населенный пункт Свеев. Деревня, через которую проходила армия, оставляла после себя гнетущее впечатление. Низкорослые люди из-за постоянного недоедания на фоне Свиев выглядели просто карликами. Постоянный страх поднять глаза и покорны в судьбе без каких-либо благ цивилизации. «Смотри, они живут хуже нищих в трущобах. Тотальное рабство без права на собственную жизнь. Даже у нас при начале боевых действий на фермах крови такого нет», возмутилась Кристина. «Местных жителей свеи не считали за людей». Любое неповиновение каралось максимально жестко. Лесные партизаны и бунтовщики вырезались вместе с семьями. Мир жесток, и в нем нет справедливости. Увидев, как живут другие, ты можешь понять, что в Российской империи не так все плохо. И с новыми силами начнешь бороться за более справедливый мир. Теперь буду говорить птенцам после пробуждения, что цель вампиров — более справедливый мир. Горько усмехнулась Кристина и надолго ушла в себя. Впрочем, это лучше, чем ничего, более справедливый мир. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы делом занято было. Первая задача выдавить свеев на свой полуостров была выполнена в короткие сроки. Обрезав сухопутный путь противнику к прибрежной зоне, мы подавили сопротивление и с надежными тылами направились к центру земель противника. В целом, начало похода можно оценить положительно. Имперская армия и клановые дружины — за последнее время прошли через массу конфликтов и были одними из самых подготовленных военных сил во всем мире. Конкуренцию могли составить лишь войска Ордена и, возможно, какие-то другие страны из Нового Света. Пока жрицы и боги свеев не показали свое лицо. Нападение чудовищных зверей и природные катаклизмы на пути войск империи – мелочь, которую мы практически не заметили. Больше проблем доставили лесные засады на наши тыловые службы. Приходилось выделять отряды сопровождения и прочесывать окружающую нас местность на многие километры во все стороны. Все изменилось, когда мы пересекли границу исконных земель Свеев. Враг нас ждал и с умом использовал предоставленное своими братьями время. Они не могли вести войну от обороны в своих городах. Суровые законы Свеев требовали встретить врага перед домом, а не в нем. Зато они смогли незаметно для нас собрать внушительные силы в одном месте. Войско Свиев вел сын Ларса Веселого. По слухам, он поклялся разрубить меня на части и скормить псам. Удачи ему в этом нелегком деле. Сегодня она ему точно понадобится. «Достойная будет битва. Врагов хватит до самой ночи», — произнес немногословный Борисов, устремившись своим взором вдаль. Даже на меня в небо Драколичей нельзя было окинуть взглядом всю собравшуюся против нас армию. На многие десятки километров растянулись замаскированные позиции Свеев. Такое чувство, что они собрали всех, кого только было можно. Но мое внимание привлекло другое. Шаманы приносили жертвы своим богам без остановки, и главные покровители Свеев ответили на кровавые мольбы. Опустившийся в густой туман скрыл поле боя, моментально сводя на нет наше преимущество в наличии артиллерии и боевых машин. Владеющие высоких рангов тоже не смогут прицельно применить площадные заклинания. Будет непросто. Врагу некуда отступать, и от этого он будет сражаться еще ожесточеннее. Нас ждет сражение, за которым внимательно будут наблюдать не только люди, но и великие силы. В языках темного пламени хаотической энергии седой благообразный мужчина проводил сложный ритуал. Постоянно сверяясь с записями в книге, он повторял слобесную часть ритуала, стараясь не допустить ошибки, которая может стать последней в его жизни. С каждым произнесенным словом на демоническом языке пламя разгоралось все ярче, бросая мрачные отблески на стены. Просторное помещение с некогда достойной королевской обстановкой было забрызгано кровью, как на бойне. Корчащиеся в муках на железных крестах жертвы отдавали свои жизненные силы для продолжения ритуала. Но самое страшное их ждало впереди. Архимаг Альбиона Генри Ричмонд недовольно поморщился от особенно громкого крика одной из жертв. Обычно он не обращал внимания на подобные мелочи, но из-за страха сбить концентрацию пришлось умертвить живую батарейку. Через его руки прошли десятки тысяч жертв, и обычные люди — лишь полезный ресурс для собственного возвышения. «Ирио Касимхат, призываю тебя, о Рубихар пламя ненависти, явись на мой зов!» Столбы яркого пламени готовы были поглотить старика, замахнувшегося на недосягаемый для смертных уровень. Вцепившись в резной посох, архимаг удерживал потоки энергии до завершения ритуала. Вдруг яркая вспышка ослепила правителя Альбиона, и на некоторое время он ослеп. Грязно выругавшись и подслеповато щурясь, Архимаг пытался разглядеть того, кто появился в центре пентаграммы. Демон был вполне человеческого роста, а на треугольном лице светились ярким огнем глаза с интересом, рассматривающие окружающую обстановку. Сжав кулак, призванный демон в один миг лишил душ приготовленных для него жертв. Тем самым принимая дар и заканчивая ритуал призыва. «Говорю, смертный, чего ты хочешь, пока я поглощаю души? И лучше тебе не наглеть». От звука голоса демона Архимаг схватился за голову, пытаясь побороть желание бежать куда подальше от охватившего его ужаса. Вернув контроль над своими эмоциями и чувствами, Генри Ричмонд с самодовольным видом наблюдал за линиями пентаграммы, что удерживали демона в подчинении. У Архимага получилось все так, как и было описано в книге. Да, наконец настал его час. Один из сильнейших демонов будет служить правителю Альбиона, Бездари из Совета Магистров думают, что у него есть некий секрет, с помощью которого можно стать архимагом. Жалкие глупцы ничего не понимают в силе. В свою бытность первым помощником прошлого архимага Генри Ричмонд дождался удобного момента и убил своего учителя, попутно уничтожая любую информацию из свободных источников о прошлых временах. Собственная аномалия, которую получилось взять под контроль после смерти ее хозяина, позволило ему достичь своего текущего положения. Правда, наивысшего пика могущества Генри Ричмонд достиг с помощью книги, найденной в библиотеке прошлого правителя. Дурак не знал, какое сокровище хранил рядом с собой. «Я хочу знать о тех силах, что скрываются за сильнейшими одаренными нашего мира. Почему произошло вторжение демонов? Откуда взялись космические корабли над нашей планетой? А до смерти? Кто он? У меня много вопросов, демон». «Так что тебе лучше быть полезным, пока я не использовал печати подчинения», со злорадством произнес Архимаг. Раньше Генри Ричман думал, что он единственный из живых, кто достиг наивысшего уровня владения силой. Москва показала, как он был неправ. Если и Холмский достигнет, или уже, возможно, достиг его уровня, то многие планы придется отложить на долгое время. Хотя все началось с вмешательства церковников в его дела. «Чертовы фанатики». «Ха, жалкий смертный! Кем ты себя возомнил? Твое дело — выполнять чужие приказы. Слишком мало душ, я голоден. Подчинись властью, данной мне ритуалом!» Архимага прервал громкий смех. Демон резко сменил облик на рыжеволосого мужчину с застывшей кривой хмылкой на губах. «Я сам придумал этот ритуал для людских магов, как и все остальные, что ты знаешь». Книга — идеальная ловушка для дураков в их вечных поисках чужого могущества. Кстати, ты сам добровольно продал мне свою душу, как и все твои маги. Не счесть, сколько вас было в других мирах. Везде одно и то же. Упав на колено, архимаг Генри Ричмонд из последних сил боролся за выдираемую из тела душу. Сколько раз он видел, как демоны поглощают самое ценное, что есть у человека, и теперь сам не смог устоять перед невероятной силой. Любуясь переливами души Архимага на своей руке, демон глубоко вздохнул. «Как же прекрасно пахнет этот мир, и скоро он будет только моим!» «Хаос, наконец, получит долгожданный приз, и еще один драгоценный камень займет свое место в великом ожерелье разрушения».